Сражение за Миллерово. После того, как фронт 8 итальянской армии рухнул, началось его восстановление перебрасываемыми со всех сторон танковыми и пехотными дивизиями, оборона сразу получила, так сказать, немецкий акцент и сконцентрировалась вокруг основной коммуникации в районе, где проводился «Малый Сатурн». Это была железная дорога из Россоши через Миллерово к переправам через Северский Донец. Немецкие войска вынуждены были пропустить наступающие советские танковые корпуса на юг и юго-восток, оставаясь в окружении в городках на железной дороге. Первым таким пунктом стала Черткова, 50 километров к северу от Миллерова, окруженная 22 декабря. Первые атаки советских войск на Миллерово начались 26 декабря. Вскоре город был окружен, и в нем остался гарнизон из сводных частей, преимущественно эсэсовцев. Произошло то, что уже случалось зимой 1941-1942 годов, когда удержанием снабжаемых по воздуху опорных пунктов на пути советского наступления немцам удавалось сдерживать порыв вперед наступающих армий. Как это обычно бывает в маневренном сражении, линия фронта формировалась обменом ударами. Первый приказ, который получила 304-я пехотная дивизия по прибытии в район Миллерова, нацеливал соединение на удар в направлении коммуникаций 24-го и 25-го советских танковых корпусов, проходящих по долине реки Калитва, Однако неопытная пехотная дивизия столкнулась с серьезными проблемами в ходе преодоления даже слабой обороны флангов советского наступления, недостаточную подготовку пехоты, неспособную эффективно преодолевать оборону противника штурмовыми группами, обычно усиливали танками. Так же поступил фред Пико, 304-й пехотной дивизии был подчинен только что прибывший на фронт 138-й танковый батальон, 8 ПЗ-3 и 30 ПЗ-4 с длинноствольной пушкой. По существу начался закат немецких танковых войск. Они были ориентированы на стопроцентное использование танков в самостоятельных механизированных соединениях, Однако обстановка на фронте все чаще заставляла бросать в бой танковые батальоны в качестве средства непосредственной поддержки пехоты. Пехотная дивизия и танковый батальон наносили контрудары в направлении Миллерова и на восток по флангам 24-го и 25-го танковых корпусов. Во время боев за Миллерова произошел эпизод, показывающий, что не всегда удавалось захватывать мосты, Внезапная атакой. 14 января группа танков с танковым десантом прорвалась к Каменску, Каменск-Шахтинский. Мост через Северский Донец оборонялся зенитчиками, несколькими противотанковыми пушками. Однако пока танки неслись через город, охрана моста была предупреждена, и взять его внезапной атакой не удалось». Танки были подбиты зенитками и противотанковыми пушками. На пехотинцев обрушился огонь 20 двадцатимиллиметровых зенитных автоматов. Для таких эпизодов у немцев был переодетый форму противника Бранденбург. 16 января армейская группа Фреттер Пико была подчинена группе армий Дон Фретт Пико доложил Манштейну, что его главной проблемой является недостаток противотанковых средств. В качестве немедленной помощи ему была подчинена 7-я танковая дивизия. На момент прибытия на Восточный фронт дивизия насчитывала 21 танк ПЗ-2, 91 танк ПЗ-3 с 50-мм длинноствольным орудием, 14 танков ПЗ-3 с 75-мм 24-калиберным орудием, 2 танка ПЗ-4 с 75-мм 24-калиберным орудием, 18 танков ПЗ-4 с 75-мм длинноствольным орудием и 9 командирских танков. Большое количество танков с длинноствольными орудиями делало соединение действительно сильным противотанковым средством. Также 16 января группе Фред Торпико была передана 302-я пехотная дивизия. В связи с изменением общей обстановки на фронте, в первую очередь вследствие отхода группы армии А с Кавказа, Появилась возможность сократить фронт и развернуть его фронтом на восток. Оборонявшиеся узлы на железной дороге из Россоши в Каменск были оставлены, и их гарнизоны так или иначе прорывались к основным силам группы армий Дон. Удержание в условиях полного окружения гарнизонов Миллерова-Черткова и других мелких опорных пунктов в полосе советского наступления позволила немецкому командованию затруднить снабжение наступающих советских войск и оттянула на себя часть танковых корпусов. Так, например, 17-й и 18-й танковые корпуса, как вышли к Миллерово в конце декабря 1942 года, так и оставались в том же районе до середины января. 24 января Манштейн приказал армейской группе Фреттер-Пико занять оборону по реке Айдар для прикрытия брешей между Северским Донцом и второй армией группы арми Центр. Дополнительным резервом, прибывшим в распоряжение армейской группы, стала 335-я пехотная дивизия, которая к 28 января заняла оборону к западу от Ворошиловграда. Очередной раунд борьбы завершился. Вновь армейская группа Фретер пиков вступит в бой в ходе операции «Скачок». Столкнувшись с сопротивлением немецких войск в районе Тацинской, Морозовской и Миллерово, советское командование решило не ввязываться в очередной Верден и поменять направление удара, Две последующие операции Воронежско-Косторненская и острогорско росташанская были направлены на запад. Основной идеей зимней кампании 1943 года стало для советского командования постепенное разрушение всего фронта, пользуясь его ослабленным южным флангом.